Глава 22. Грёбанная жизнь. Я кинул взглядом ненавистной стены, прошел вперед и, усевшись на пол, прислонился затылком к прохладному камню. Положил на колени меч, провел по коленку ладонью и устало прикрыл глаза. Это, наверное, не закончится никогда. Раз за разом, коридор за коридором. Я уже давно сбился со счета. Где-то между 70-м и 80-м этапом. Сейчас мой счет в районе 150 или чуть больше. Полторы сотни двадцатиметровых коридоров. Три километра пыток. И самое поганое — это то, что я не понимаю, есть ли во всем этом какой-нибудь смысл. Сейчас освобождено уже больше тысячи пленников. Но Джару был последний, с кем мне удалось поговорить. Остальные — это целый бестиарий из Астрала или Бет трип шизофреника-наркомана что bad trip, английское bad trip ⁇ плохой trip. Это сланговое выражение, описывающее негативные, потенциально опасные для психики переживания, которые могут возникать во время психоделического опыта. Рыбы с человеческими ногами и крыльями, усатые стрекозы, сгустки тумана, зайцы с крокодильными мордами, огромные рогатые жабы и еще пара десятков разновидностей тварей, которых сложно даже представить. От 5 до 30 существ в каждой камере которые, в свою очередь, тоже отличались одна от другой. развалины храмов, безлюдные поселения, пещеры, берега рек, склоны горы и острова на болотах. Я не знаю, как такое возможно. То ли Аби подбирал персональное узилище каждому, или они появлялись сами. Но, как бы то ни было, ни одного похожего я пока не увидел. Может быть, все еще впереди? Никто из освобожденных пленников атаковать меня не пытался. Приходили в себя и исчезали. Некоторые перед исчезновением издавали странные звуки, в которых я пару раз расслышал слова благодарности. Сначала пытался спрашивать сам, но понял, что это бесполезно, и просто забил. Лабиринт превратился в конвейер. 20 метров пытки, разрубить ключ, освободить пленников, и на следующий круг. Я не знаю, сколько прошло времени, не помню уже, когда спал, но оно мне не надо. Этот лабиринт как сон наяву, кошмар, из которого не уйти. «Да, я по-прежнему помню, что могу отсюда свалить, но не сделаю этого никогда. Просто у меня давно уже упало-забрало, и поднять я его не могу. Не хочу. И мне уже не нужно даже себя уговаривать. Я просто решил, что дойду до конца. Окончательно решил. Тогда на площадке, глядя на скалы. Каждый этап с его муками лишь добавляет уверенности и злости. Возможно, я уже сошел с ума, но это вряд ли». Когда становится совсем тяжело, сажусь вот так у стены и, положив ладонь на меч, проваливаюсь в какое-то подобие сна. Сколько-то сижу, затем сознание проясняется, и я иду в следующий коридор. Есть во всем этом и позитивный момент. Если думать о какой-то из своих женщин во время прохождения очередного этапа, боль становится заметно слабее. Нет, возможно, я просто привык к пыткам, но мне кажется, привыкание тут ни при чем. Ата, Мика и Хона. Я же всегда чувствовал, что как-то связан с каждой из них. И любовь в этой связи вторична. Не знаю. И очень надеюсь, что своими мыслями я никому из девушек не доставляю страданий. Но без них я бы так далеко не зашел. Помню, в детстве читал миф про Сизифа и думал, зачем он занимается этой херней. Боги приговорили. Ну так и что? Послал бы всех по известному адресу и дело с концом. Он же все равно мертв и не может чувствовать боль. Только Сизив по какой-то причине этого сделать не мог. Вот так и я. Сейчас вот посижу немного и пойду к своему камню. Тяжело вздохнув, я провел ладонью по клинку, посмотрел на барельеф и усмехнулся. Пазл сложился. На полу уже не лежало ни одного камня. С каждым освобожденным пленником их становилось все меньше. И сейчас барельеф целый. Не знаю. Возможно, это лишь выверт больного воображения, и никакой связи нет. Но мне кажется, что что-то произойдет. Пытки закончатся. Или я выйду на следующий этап боли, стану мазохистом-чемпионом, и мне на выходе вручат золотой электрический хер. Ну или что тут у них в призовом фонде. Ладно, смех смехом, но лабиринт сам себя не пройдет. Пора двигаться дальше по этому зоопарку. Поднявшись на ноги, я размял затекшие плечи, привычно сжал в руках меч и пошел в коридор. Дойдя до угла, подмигнул демону, повернул карки и... Не почувствовал боли. Остановившись от неожиданности, я с сомнением оглядел стены. Обернулся к барельефу, хмыкнул и снова посмотрел в сторону арки. Пленка в этот раз была темно синяя камень в оправе белый, а пластина, как и всегда, похожа по цвету на истинное серебро. Эти цвета... Первое время я пытался проводить аналогии, но потом просто забил. Зачем что-то определять и угадывать? Мне ведь все равно никуда не свернуть. Внутренне напрягшись, я прошел дальше, но все осталось по-прежнему. Боль не приходила, коридор был чист. Не знаю, что там впереди, но губы лучше не раскатывать, хотя попробую остаться спокойным в такой ситуации. После всего, что довелось пережить, апатию смыло и в душе с каждым шагом разгоралось пламя надежды, надежда на то, что это конец, на то, что пыток больше не будет, что впереди встреча с друзьями что смогу, наконец, поесть и нормально поспать. Ни на секунду не задерживаясь, я ударил мечом по пластине. И в следующий миг на меня обрушилась ночь. По крайней мере, выглядело оно именно так. темно синяя плёнка рванулась навстречу и превратилась в звёздное небо. Лёгкий порыв ветра дохнул в лицо запахом хвои. Впереди над лесом сверкнула далёкая молния. Ободряюще улыбнулась луна. В этот раз меня закинуло в синий лес. Ну или в какую-то... Его копию, поскольку ничем иным этот океан деревьев быть просто не мог. Переход вывел меня на небольшой козырек на скале, с которого вверх тянулась широкая каменная тропа. Метров семидесяти внизу раскинулся лес. Насколько хватало глаз во все стороны до горизонта. В небе не облачко. Судя по звездам, на дворе глубокая осень, и утро наступит не скоро. Это если оно вообще когда-нибудь здесь наступает? Я просто не в курсе, как все тут устроено. Поскольку никогда не находился в камерах долго. Пару раз попробовал задержаться, но через какое-то время меня выкидывало в лабиринт. Так что не знаю и вообще не уверен, что это опять чья-то камера. Я вздохнул, еще раз окинул взглядом лес, задержал на луне, снова вздохнул, и положив на плечо меч, пошел по тропе на вершину. Метров сто и будет ясно, что происходит. Увижу я портал в Сиичидзингу или это будет какой-то пидстоп перед очередным витком спирали. Не знаю, но да и плевать. Когда не можешь повлиять на ситуацию, голову лучше не греть. Когда до конца тропы оставалось не больше десяти метров и стали видны кроны растущих на вершине деревьев, я почувствовал сопротивление воздуха, так как это обычно бывает перед сменой локаций. Понимая, что меня сейчас забросят в какую-то очередную задницу, я окинул прощально взглядом лес, вдохнул свежий ночной воздух и пошел сквозь пленку наверх. Мгновение, и сопротивление пропало. Я остановился, оглянулся и хмыкнул, не обнаружив за спиной тропу. При этом все остальное оставалось на прежних местах. Последний отрезок пути на вершину горы, лес внизу, луна, свежий воздух, и даже молнии у горизонта. Выдохнув с облегчением, я улыбнулся волчьему солнышку. В этот момент луна резко приблизилась, и мир утонул в ее призрачном свете. Затылок тут же пострелила дикая боль, виски взломила, и мне стоило огромного труда устоять на ногах. Этот кошмар длился больше минуты, а затем все в мгновение схлынуло. Луна вернулась на небо, боль прошла, не оставив даже следа, но окружающий мир слегка изменился. Он стал узнаваем. Я вспомнил. И эту гору, и лес внизу, и то, что здесь когда-то происходило. Там, наверху, поляна Совета и небольшое святилище Нактиса. Крылатый собирал нас на ней, когда ему нужно было о чем то поговорить. И именно отсюда мы отправлялись в свой последний поход. Резко оглянувшись, я поднял взгляд на торчащие над краем верхушки деревьев и понял, что отчаянно трушу. До холодного пота, до дрожи в коленях. Ведь не просто же так сущее закинуло меня сюда. По логике, там наверху должны находиться мои побратимы, парни, с которыми я прошел столько, что не описать и в десятке приключенческих книг. Я вспомнил имена, вспомнил их всех вместе с драконами, но никого не почувствовал. Неужели подстава? Сущая напоследок решила поиздеваться. Или там впереди новый этап, стартовая растяжка. А поляна это награда. Намек, чтобы я не вздумал сворачивать. Снова пытки. Ну и плевать. Собравшись наконец с духом, я пошел наверх и на самом краю подъема снова почувствовал перед собой пленку. Крованувшись вперед, я разорвал преграду, вышел на поляну, огляделся и выдохнул. Да, они здесь. Мои побратимы. Все 16 вместе с драконами. Поляну Совета с трех сторон окружал смешанный лес. Площадка имела прямоугольную форму и была размером с футбольное поле. Густая трава до колена, деревянные святилища вдалеке, резной колодец и невысокие скалы за лесом. Все тут было так же, как и тогда, в тот последний день в этом мире. Я помню, я не забыл. Тут даже пахнет, как и в ту ночь. Можжевельник, смола. Миробилисы и крылатый табак. Впрочем, все это ерунда. Примерно в 30 метрах от края горы в траве лежали два волка. Огромные, желтоглазые, с темной лоснящейся шерстью. Лежали грамотно, на расстоянии пяти метров друг от друга, прикрытые густой травой и заклинанием отвода глаз. Хару Асано и Макато Секи. Меня они заметили сразу же, но, очевидно, пока что не поняли, кто я такой. Никто пока что не понял. «Э, хорош прятаться!» Я усмехнулся и пошёл науками. «Давайте, зовите сюда остальных!» Это было действительно весело, смотреть на удивленные морды волков. Ну да, они-то думали, что маскировка работает. Чтобы окончательно добить ситуацию, я на ходу перекинулся в лиса, а потом опять в человека. И этого оказалось достаточно. За миг до моих превращений, волки вскочили на ноги и недобро оскалились, но уже в следующую секунду их челюсти поползли вниз. Первым пришел в себя Хару. В мгновение ока волк превратился в человека, шагнул ко мне и, вытянув руку, неверяще прорычал. «Командир! Омая? Омая?" Омая Ты, грубое, мужское, используется при неформальном общении в мужских коллективах. Для того, чтобы так назвать собеседника, нужно быть с ним как минимум в дружеских отношениях. Если человек стеснительный, его такое обращение может смутить. Если же сказать "Омая" незнакомому человеку, можно нарваться на ссору. К женщинам также неприменимо. Автор это поясняет для некоторых товарищей, которые под хруст французской булки начитались книжек про альтернативную историю, и теперь их коробят от дружеского обращения мужики в контексте друзья, братья по оружию и так далее». В следующий миг он по вскинул голову к Луне и, не оборачиваясь, проорал. «Арета! Ребята, сюда! Командир здесь! Он сломал печати! Мы больше не пленники!» Одновременно с этим криком поляна ожила. Лежащие у леса драконы начали подниматься с земли, негромко рычая, посылая мне образы радости. Справа и слева через каждые полсотни метров над травой возникали силуэты дежурищих двоек. От светилища донеслись крики и радостный рев. Хару еще только заканчивал кричать, когда посреди поляны из воздуха появился здоровенный пятнистый лев. Покрыв разделяющее нас расстояние в четыре огромных прыжка, он превратился в самурая, И подойдя, остановился в трех метрах напротив. Арета Кондо, великий воин, моя правая рука и кровный брат. Встретившись со мной взглядами, Арета улыбнулся и ударил себя кулаком в грудь. Здравствуй, Таро! Мы очень рады тебя видеть! Да, мы знали, что ты придешь, брат! С улыбкой произнес подошедший макату. Никто даже не сомневался. Ну а куда я без вас? Глядя в лицо ребят, серьезно произнес я. «Не знаю, сколько вы здесь дожидались, но быстрее прийти не мог». «Да не так-то долго мы ждали». Рыто покачал головой, затем вгляделся в мой меч. И брови его удивленно взлетели. Шагнув вперед, самурай с трудом оторвал взгляд от клинка, посмотрел мне в глаза и неверяще выдохнул. «Погоди, брат, но это же Райто!» «Да, это он». Я кивнул и, дождавшись, когда все соберутся вокруг, пояснил. «Бывший владелец этого меча — предатель и брата-убийца». Так Эмми заключил союз с владыкой Нижнего Мира ради обладания женщиной своего брата. Сначала он убил вас, а потом и Нактиса сама. Я тоже погиб, но перед смертью успел высвободить силу из дара солнцеликой госпожи. И Сет не получил мою душу. Салисе сама сохранила свободу воли, и она не простила предательства. Ушла и появилась только недавно. Четыре тысячи лет! В тишине потрясенно выдохнул Арета. Он окинул взглядом поляну. Посмотрел на луну и с досадой покачал головой. «А это, выходит, чертог смерти? Иллюзия? Но где тогда Аби? Неужели этот ублюдок так просто тебя к нам пропустил?» «Аби подох в момент моего возвращения», — пожав плечами, пояснил я. За прошедшие полгода следом за ним отправились Хар, Балев и Сигет. кар аж теперь наш союзник. Салеса сама вернулась после долгого отсутствия в мир. Владыка океана подтвердил лояльность светлым богам. Асура заперта в кимоне. А что с предателем? Так Таками мертв. Погиб от своего же меча. Райт очистился от проклятия брата убийства. Я снял с плеча свой хандер бережно провел ладонью по клинку и, отпустив его, убрал в ножны оставшуюся в руке катану. Затем стащил коте с левого запястья. Автор напоминает, что коте — это наручи. Вообще перевод наручи является приблизительным, так как только некоторые варианты коте являлись настоящими наручами. Чаще всего котэ представляли собой стеганый матерчатый рукав с нашитыми пластинами и кольчугой. В ранних вариантах нередко без кольчуги. Задрал рукав и продемонстрировал ребятам татуировку. «Вот, это филактерия нашего господина. Нам осталось предъявить её древу судьбы и...» «Погоди, брат». Оретто остановил меня жестом. «Слишком много информации. Давай мы пройдем к святелищу и ты расскажешь подробно. Сейчас проблем уже нет. Печати узелища сломаны, и мы можем уйти в любое мгновение». «Да, конечно». Я кивнул. «Только для начала объясните мне, как вы смогли освободиться? Здесь, в чертоге, все плененные с этом существа находились под действием мороков. Мне приходилось разрубать каждый раз эту дрянь, а вы...» «Нас освободили Ками», — кивнув куда-то за спину, пояснил брат. «Ками?» «Да». Самурай снова кивнул. «Души воинов, чужаки, они там, у скал. Отказались оставаться на открытом пространстве. Думаю, их тоже стоит позвать». Ну пойдем позовем, предложил я. Ребята подождут нас возле святилища. Да пойдем. Брат сделал приглашающий жест и направился в сторону леса. Я пожал плечами и пошел следом за ним, слабо понимая происходящее. Какие-то камни, чужаки. Откуда они вообще здесь взялись? Какой-то выверт сознания. Ребятам показалось. Но кто тогда их освободил? Думать ни о чем не хотелось. Словами не передать, как я устал. Нет, физической усталости не было и близко, но эти эмоциональные качели выматывают даже Бога. Пять или десять дней пыточных коридоров и пути в непонятно куда, а потом этот джекпот от сущего. Память при этом вернулась только частично. Я вспомнил лишь имена и некоторые детали нашего общего прошлого. У меня миллион вопросов к ребятам, и столько же к сущему. Я ведь не могу идти с ними. Мне нужно идти дальше но куда — неизвестно. Я пока не вижу пути, так что пофигу мне на каких-то там Освободили, и спасибо им за это. Если захотят, пусть уходят отсюда с ребятами. Дверца чертога открыта, они больше не пленники. «Их девять», — словно прочитав мои мысли на ходу, пояснил брат. определенно воины, но странные. Мы заберем их с собой. Сами они не смогут отсюда уйти». «А давно они вас освободили?» уточнил я, когда мы прошли мимо святилища и через лес направились в сторону скал. «Сколько прошло времени?» «Часов десять прошло или чуть больше?» Рэд пожал плечами. «Мы переговорили, они ушли к скалам. Сказали отдыхать. Но мне кажется, им нужно было осмыслить». Выйдя на небольшую поляну в сотни метров от скал, брат сделал мне знак остановиться. Поднес ладонь к рту и прокричал. «Сархей! Hey! Подойди! Есть разговор!» Странное какое-то имя, подумал я, остановившись справа от Ареты. И тут до меня дошло. Погоди, я поморщился и с сомнением посмотрел на кусты впереди. А что им нужно было осмыслить? Да все вокруг. Брат пожал плечами. Они, к примеру, никогда не видели Верн и радовались, как дети, а когда Макато первый раз обернулся. Что там было дальше, Арета рассказать не успел, поскольку кусты раздвинулись, и на поляну вышел высокий мужчина. Чужак, ну да. Один из девяти Ками. Одновременно с этим я понял, что сошел с ума. Окончательно и бесповоротно. Естественным образом, да. И ещё немного от радости. Ками выглядел предельно серьезно, Одет в черную очень знакомую форму. Бронник, разгрузка и двенадцатый калаш в правой руке. Имеется в виду АК-12, 6П-70. Автомат Калашникова, образца 2016 года. На плече шеврон с четырьмя русскими буквами. Забрало шлем откинуто, маски нет. Я его, конечно, знал. В ответ на вопросительный взгляд появившегося бойца Арета кивнул на меня и пояснил. Это наш командир. Я тебе о нем говорил. Таро Дунон нашел нас и сломал преграждающие печати. Теперь мы можем отсюда уйти. Вас заберем с собой, поскольку здесь оставаться нельзя. Выслушав Арету, командир перевел на меня взгляд и кивнув произнес. Здравствуй, командир. Сказал он это понятными японскими словами и, словно бы прислушиваясь к их звучанию. Ну да, у меня оно было примерно так же. И это же не сон, все реально и со мной. Усилием воли прогнав проступившие стены психушки и послав нахер уже склонившегося надо мной врача, я улыбнулся и негромко сказал: Ну здравствуй, Серега! Услышав внятную русскую речь, капитан вздрогнул, нахмурился. И вгляделся в мое лицо. Мы знакомы? С видимым трудом произнес он, уже очевидно зная ответ. В глазах друга плеснулись океаны надежды. Ну да, попав сюда, они логично предположили, что и я где-то здесь. Думали, как найти и, наверное, строили планы. Да, немного знакомы. Я кивнул и еще сильнее улыбнулся. Сергей Валерьевич Антипов «Капитан Росгвардии с позывным «Барс», 92 -го года рождения. Код от домофона 36, решетка 845. Мне продолжать?» Говорят, мужчины не плачут. А если от радости, то это уже не считается. «Гриша! Гришка!» Радостно проорал капитан и, шагнув навстречу, стиснул меня в своих медвежьих объятиях. Успокаивающе макнув рукой брату, я рассмеялся сквозь слезы и, отстранившись, уже по-японски спросил. «Кто тут с тобой?» «Все наши с того, последнего твоего штурма». Серёга довольно оскалился, взял меня за плечи, осмотрел с ног до головы и, обернувшись, крикнул кустам. «Чех, монах! Тащите сюда остальных! Тут самурай! Который наш, и он теперь китайоза!» «Японец», — поправил я друга. И, обернувшись к охреневшему брату, пояснил. «Это мои друзья из другого мира. Мы вместе с ними были в чертоге смерти». Сущи, очевидно, решила, что они местные. «То есть у нас теперь двадцать шесть?» Мгновенно уловив фишку, уточнил брат. «Да». Я кивнул, затем махнул рукой вышедшему из-за кустов Чеху и, посмотрев на Серегу, поинтересовался. «Ты сказал, все?» «Да», — друг покивал. «Гном и Емишев с нами, живы. Ну или хер знает, как такое назвать Рен -ТВ это назвать!» Подошедший старлей стиснул меня в объятиях и, отстранившись, покачал головой. «Вот же тебя приложил, командир! Нет слов! Хорошо, хоть не в бабу!» «А вы как здесь оказались?» — улыбнулся я и махнул рукой появившимся на поляне ребятам. «Как понимаю, на земле вы, как и я?» «Да, ты правильно понимаешь». Серега кивнул и, дождавшись, когда я со всеми поздороваюсь, пояснил. «У нас, как в кино, в пункте назначения, помнишь?» «Пункт назначения». Английская Destination, первый в водноимённой серии фильм ужасов о сверхъестественном 2000 года режиссёра Джеймса Вонга. «Вас троих похоронили 22-го, а 25-го мы выехали на захват. Там тоже заложники, и был подрыв. При этом у троих приданных нам ребят не царапины. Заложники тоже все уцелели, а мы отправились вот сюда». А откуда тогда вы знаете, что заложники уцелели?» Я поморщился и обвел взглядом лица ребят. «Если вы все...» «Чех рассказал...» Монах усмехнулся и кивнул на приятеля. «Мы с ним на стрёме стояли. В смысле, блокировали один из выходов. Так меня сразу того, а у него осколок в плечо». «Ага...» Старлей кивнул, подтверждая сказанное. «Там всего царапина была. В Бурденко зашили, и на следующий день хотели выписывать». Автор напоминает, что Бурденко — это главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко а у меня температура под сорок. Сестрички забегали вокруг, а я осознание потерял. Очнулся на каменном полу в полном обвесе. А надо мной вместо участливых лиц медсестер вот эти рожи. Наташ, говорят, вставай, мы соскучились. Здесь имеется в виду веселый мем с котами изначально. Хлопнув приятеля по плечу, тут же добавил монах. И поляна утонула в радостном хохоте. Нас в тот жуткий зал закинула в том же обвесе и с тем же боекомплектом. Отсмеявшись, продолжил рассказ Серега. «В том смысле, что патронов ровно столько, сколько оставалось под конец операции. Тряпки обвеса разорваны в тех же местах, а красных гранат всего две, те, что остались у гнома. Так что, если тут опять какое-то чудовище, то... То чудовище теперь за нас», улыбнувшись, пояснил я. «Лучше скажи, как вы сюда-то попали и как смогли освободить моих бойцов?» «Я смотрю, у тебя прямо крест во всех мирах, быть командиром группы спецназа» усмехнулся Ямишев, и хотел что-то добавить. Но Серега остановил его жестом. Капитан вытащил знакомый нож и протянул его мне со словами. «На вот, забирай. Мы нашли его на том месте, где ты погиб. Только и мы смогли разрубить эту разноцветную дрянь, что висела в воздухе перед твоими японцами». «И перед драконами, ага», — криво усмехнулся монах. «Чуть не обосрался со страха. Думал, сожрут, но они хорошие. Чех вон даже одного погладил». «То есть вы догадались разрубить мороки, а потом они разом ожили?» Жестом оставив приятелю нож, уточнил я. И долго соображали. «Я не знаю, о каких мороках ты говоришь. Но нам тут нехера было делать. Просидели сутки, а потом поняли, что пора уже что-нибудь предпринять. Ну и...» «Они ж тут все стояли в ряд. И драконы, и люди. В смысле, не совсем люди, но все равно. Шутковат, конечно, но ничего, справились. А попали-то сюда как? «Да так?» — Серега пожал плечами и усмехнулся. «Там под статуей змеи дверца была волшебная. В неё зашли и попали». «Ясно?» — я кивнул и с улыбкой оглядел своё отделение. «Блин, мужики, вы даже не представляете, как я рад видеть вас здесь». «Мы тоже рады», — в ответ улыбнулся Серега. «Но ты нам зубы не заговаривай. Рассказывай уже, что здесь и как». «Да!» — поддержал капитана Чех. «Твой приятель-японец рассказывал, что ты тут какой-то совсем крутой перец». Он кивнул на Арету, который слушал наш рассказ с невозмутимым видом, но, судя по глазам, уже пребывал в глубокой прострации. Заметив, что говорят о нем, брат покивал, и мне стоило огромных усилий не улыбнуться. «Так вот», — продолжил тем временем Чех, «с учетом изложенного, общественность хочет знать, когда нам выдадут по кошке жене по две миски риса». «Здесь имеется в виду еще один веселый мем» про компартию «Кошка-жену» и «Миски с рисом». «Можно и без риса», — поддержал приятеля-монах. «Но кошка-жена нужна обязательно». «Да сами себе и найдете в ответ пожал плечами я. «Девчонок красивых полно, и не только кошки. Есть еще лисицы, волчицы и даже медведицы». «Такие же, как и...» — Чех кивнул на Арету. «В смысле, по размеру. Она же как в льва превратится». «Но-то кто в звере?» — с улыбкой успокоил я старшего лейтенанта а в человеческой форме у женщин полный порядок. Сплошное аниме, я бы сказал. Ушки, хвосты, модельная внешность. И у нас с ними может что-то получиться?» Серьезным уже голосом поинтересовался монах. «Да, здесь все так же, как и там», — пожав плечами, пояснил я. Все всегда зависит от человека. Йокай в этом очень похоже на людей». «Йокой?» Старлей поморщился, услышав незнакомое слово. «Это местные?» «Это теперь и вы». Я усмехнулся и сделал приглашающий жест. Все, пошли совещаться. Там вы получите ответы на большинство вопросов. Произнеся это, я указал рукой направление и позвав брата, пошел к светилищу Нактиса. Был один самурай, а теперь десять. Задумчиво резюмировал за спиной чех. И судя по физиономии командира, впереди нас ждет хорошая драка. Иди уже умник, весело хмыкнул монах. Без драки какая тебе кошка жена? Только может быть рис, да и то вряд ли. «Это они так шутят?» Скосив на меня взгляд, поинтересовался Арета. «Ну да», — я кивнул. «Привыкай, готовься принимать командование. Ребят нужно обучить и...» Я попытался подобрать слова для правильной постановки задачи, но брат ошарашил меня следующей фразой. «Да не надо их ничему особо учить», — небрежно произнес он. этиками уже готовые драконьи всадники. Осталось только пройти обряды запечатления. Но...» Я с трудом уложил в голове сказанное и, переведя взгляд на брата, уточнил. «Это тебе верно сказали?» «Да», — Рата кивнул. они в таких вещах не ошибаются никогда. Перед запечатлением менталист снимет их барьеры и будет пользоваться силой. С этим вполне справится наш Макато». «Погоди». Я поморщился и, обернувшись, посмотрел на идущих за нами бойцов. «А почему ты сразу это мне не сказал? Я же должен был убедиться, что они тебя знают» спокойно пояснил брат. А еще я думал, что тебя обрадует эта встреча. И, как видишь, не ошибся. Да уж. Я улыбнулся ребятам, которые прекрасно слышали наш разговор, вздохнул и посмотрел на Луну. Ощущение такое, будто стоишь у автомата, на котором выпали четыре семерки. Полчаса уже как, а жетоны все звенят и звенят. Двойной джекпот штука такая. Нереальный выигрыш при максимально задранных ставках. А еще я постоянно ругал сущее, и сейчас мне немного за это стыдно. Нет, великим весам плевать на все эти чувства и прочие слюни, но словами не передать, как я благодарен. Нет, я понимаю, что не все так радужно, как хотелось бы. У ребят на земле остались родные и близкие, планы на жизнь, обязательства. Впрочем, когда ты знаешь, что смерть не конец, такие потери переживаются значительно легче. Ребятам хватит на первое время эмоций, и это их отвлечет. Я знаю. Сам через это прошел. Наше совещание длилось часов восемь, если не больше. Я рассказывал, объяснял, спрашивал и слушал ответы. Самыми спокойными выглядели драконы. Да и то только потому, что ящеры очень сильно ограничены в мимике. Ну а ребята со своей стороны напоминали геймеров, которых после создания персонажа вдруг закинуло на финального босса. Причем так выглядели все, а не только земляне». На одних давили масштабы происходящего и осознание того, что здесь ни разу не сказка. Другие прекрасно осознавали ответственность. Нет, финальный босс тут, скорее всего, не появится. Хотя стопроцентной уверенности в этом нет, и нужно готовиться к худшему. А то как-то не хочется провалить последний этап. По итогу, информацию я довел, задачи поставил, приоритетами определились. По выходу отсюда Арета отыщет Сару и утрясет с ним все организационные вопросы. Пока я буду здесь, в лабиринте, не пройдут КМБ. КМБ. Курс молодого бойца. Начальный период прохождения службы. Первый подготовительный период военнослужащего в армии. И им выдадут ящеров. В смысле, верно, сами их выберут. Но суть от этого не меняется. Одновременно с этим Объединенная армия Лёса выдвинется на север к границе захваченных земель. Это лишь предположение, поскольку такие решения принимает Сару. Но я не думаю, что он собирается выжидать. Армия собрана, и на нее расходуется море ресурсов. Да и лучшего момента для выступления не придумать. Дальше все просто. Как только я закончу проходить испытания, мы с ребятами уничтожим источник тьмы и дадим отмашку Сару. Армия дойдет до древа судьбы, мы вернем Нактиса, и там уже может не расцветать. Гладко было на бумаге, но да. И понятно, что в этом плане есть тысячи оговорок но за неимением лучшего будем опираться пока на него. Закончив совещание, я приказал бойцам уходить, а потом стоял и смотрел, как они с ящерами исчезают в окне прохода. Никакой грусти не было, но разве только немного. Гораздо сильнее напрягала неопределенность, ведь я по-прежнему не знал, куда мне дальше идти. Впрочем, зря напрягался. Едва только идущий последним Арето вместе со своим ящером скрылся в окне прохода...» Портал на глазах превратился в прямоугольное черное зеркало. Оно резко приблизилось, и мир погрузился во тьму.